Глава 14. Затишье и надежды. Несмотря на успех в прикрытии отступления, нам пришлось еще сделать десятки рейдов легкой конницей, чтобы пресечь любые попытки подпортить нам кровь на марше даже малыми группами. Визивул как взбесился. Мелкие отряды по тридцать-сорок упырей пытались нагнать нашу колонну в течение нескольких часов. С конницей справляться было проще, а вот со скоростной пехотой пришлось разбираться в большей степени мне. Когда через 17 километров мы вышли на первый рубеж прикрытия со свежими резервами и перегруппировались, я выдохнул с облегчением, но не расслабил булки. Оставив несколько гард прикрытия, войско пошло дальше, уже разделенное на три части по своим дорогам до крепостей. За это время я сделал около 20 вылетов до холмов долбил упырей снарядами до полного истощения и возвращался телепортацией. На этот раз Вейзевул не собирался отсиживаться и ждать. Несмотря на потрясающий эффект от финальной ловушки, он все равно двинул войска следом, прямо по пепелищу из своих же солдат. Вероятно, Высший понимает, что время работает против них. И не только потому, что затмение не вечное. Скорее он опасается, что мы подготовимся к третьей битве не хуже, а ему явно не понравилось, как их встретили во второй раз. 200 тысяч бойцов он потерял в ущелье. Сейчас трудно оценивать, но, судя по всему, даже чуть больше. И это благодаря массовым ударам артиллерии по скоплениям, моим бомбардировкам и отсутствию одержимых насекомых, которые прежде приняли на себя часть поражения. Итого 400 тысяч с небольшим. Нельзя не учитывать уничтожение хагров и жуков. В дальнейшем в оборонах замков против таких тварей нам придется туго. И несмотря на демонстрацию бесчисленной орды, идущей со стеклянного моря в той странной обстановке, где он предстал призраком, я почему-то Вейзевулу не верю. Совершая облет уже в разведывательных целях повыше, я не уверил несметных полчищ. На Навскидку гард триста, а это сто пятьдесят тысяч бойцов едва наскрести. То есть 70% мы уже положили. При этом жрать вампирам нечего. Кровь отравлена. Зная, как работает процесс восстановления, я могу предположить, что даже покалеченные упыри уже в поле не бойцы. Им не откуда брать силу. Еще немного, и вампиры истощатся в таком темпе. Надеюсь, что прав. Очень надеюсь. По уничтожению важных персон противника двух генералов прикончили. Одного на нашей тройной дуэли, и Галактион одолел генеральшу укупку, которая его так потрепала, чуть всю броню не сгрызла. Конечно, не без помощи Рокана. Теперь о грустном. Наши потери плачевны. Еще когда я прикрывал с воздуха отступление, уже осознал, как мало нас осталось. Именно поэтому со звериной ненавистью закидывал твари с воздуха, пока уже сознание не стал терять прямо в полете от бессилия во всем теле. 20 тысяч бойцов потерял Галактион. Из 47-тысячной армии уцелело ныне 11 тысяч с небольшим. Большие потери понесла на этот раз тяжелая конница и копейщики. Больше 14,5 тысяч фелисов полегло, особенно на холме Синда. Сам командир погиб. Горой, который дрался на высоте с Галактионом, потерял под 5 тысяч своих бойцов. Чуть меньше уцелело. Рокон же на моей ставке, где дрались вражеские суккубы, вообще остался практически без армии. Немногим больше полутора тысяч воинов уцелело. Рокон пал в бою. От армии фелисов в 36 тысяч осталось и с половиной. Тирские всадники на этот раз не отделались легко. Все четыре бригады понесли большие для конницы потери в 3,5 с половиной тысячи воинов. Из 10 тысяч всадников с Тирсы осталось лишь половина. Солдаты Дуада сражались яростно и не отступали до самого конца. Двадцать тысяч полегло на холмах. Катастрофа. При том, что вся Дуадская конница все еще у меня в резерве прячется, как раз за третьей линией нашей обороны. Потери у Еши составили сорок восемь гарпий, что значительно ниже бойни в ущелье. Уцелело сто тридцать семь птичек, и теперь каждая из них на вес золота. Что бы мы без них делали? Погибло много пневмострелков. Всего пятнадцать каким-то чудом выжило, выбравшись из плотного замеса. Треть уцелевших потеряли свое снаряжение. Как ни прискорбно, погибло семь мальчишек-адептов. Девятерых оставшихся я решил отправить обратно в Левант в составе убывающих отрядов снабжения. Танки с катапультами мы все оставили на позициях. Они свое дело сделали. Всего сто двадцать девять тысяч воинов было у нас до атаки на холмы. 58 тысяч пало в бою, и это даже побольше, чем в ущелье. Осталось 71 тысяча бойцов в моей армии, в том числе половиной тысячи раненых, которых еще предстоит поставить в строй. Теперь о том, что выбило меня из колеи окончательно. В том месиве с гардами бешеных сукубок Сехмет на основном левофланговом холме я потерял семерых своих девочек. Вампирши целенаправленно убивали их, выбрав приоритетными целями. Я понял это слишком поздно, когда мне уже доложила обо всем Рике, которую из израненной и полумертвой вытащила и телепортировала в полевой госпиталь Ольви. Погибли Дельбар, Гульшат, Зейнеп, Денис, Пенелопа, Лауретта и Зорин. Тела двоих последних так забрать и не удалось. Пропала без вести Лихетта. Узнал слишком поздно и собрался уже броситься, сломя голову на вампиров и искать мою воительницу, но холодный разум возобладал. Идет передислокация. Оставить войско в столь уязвимой ситуации никак нельзя. Сердце болит, запавших болит, а за пропавшую без вести разрывается. Ведь эти твари вполне способны издеваться над ней ради забавы. В какой-то момент подумал: в отчаянии: лучше бы она погибла, но сопли жевать мне непозволительно. «Война еще не окончена, и под моей ответственностью жизни 71 тысячи солдат. А еще армия Нелли на подходе, которую нужно срочно привить, а вернее, напичкать химией против вампиров. Нам очень повезло, что на территории Редуша когда-то было целое королевство людей, настроивших эти замки, а впоследствии завоеванных и превратившихся в провинции Кусубата». Суккубы каменные стены с замкнутыми пространствами не терпят, поэтому один замок вообще был заброшен, а в двух других остались жить людские лорды, которых именем ее величества Шейлы выселяли уже мы. Войска поделили на три гарнизона, в замке примерно по 15 тысяч воинов, не нарушая целостности фелестских формирований, которые распределили неравномерно, дополнили солдатами Дуада и рыцарями герцога. Всю конницу решено было не загонять в укрепление, а угнать за холмы для тактических ударов. Теперь мы задействуем и двадцать тысяч дуатских всадников, куда я распределил командиров из числа тирских конников, прошедших уже два боя и набравшихся достаточно боевого опыта с нечистью. Занять место погибшего Синда и возглавить две тысячи я доверил моему Кошакусу Теса, Ашире. Три гарды, что остались от павшего Рокана, решил передать в управление Лиен, но пока она этого не знает. Оборону ближайшего на пути замка, куда спешно ввалились на последнем издыхании войны, возглавил я. Вторая крепость под дланью Галактиона. За гарнизон третий отвечает горой. От первого до второго замка 15 километров северо-восточнее. От первого до третьего — 35 северо-западнее. Своего рода треугольник. Пока я готовлю оборону на первом, войска к двум другим замкам еще идут ускоренным маршем. К сожалению, теперь понимает каждый боец, что деваться нам некуда. Мы стоим насмерть до самого конца. Если снабжение все еще идет к дальним крепостям, то сюда уже дотекает последний караван. Как ни парадоксально, когда не думал и не рассчитывал, жилось легче, а теперь большие надежды мне приходится возлагать на Нелли с ею войском». Спустя несколько часов, как мы зашли, на горизонте показались первые вражеские гарды. Никто их не видит, да и кажется, что всем плевать. Войны до такой степени устали, что большая часть обороны спит прямо на стенах. Бдит в основном караул из состава минимального гарнизона, что был оставлен здесь ранее. Пусть спят. Сил набираются. Бой длился больше четырех часов. Марш — еще три. Все вымотались. Душевная усталость овладевает мной, и это мнимое умиротворение. Придает уверенности надежная фортификация. У замка целые, высокие, мощные стены и ров, правда, без воды. А еще радует, что вампиры все же идут сюда нехотя, как вареные, прошли километров 5-7 от холмов и встали на распутье, скапливаются, перегруппировываются. Пустив примерно гарду в преследовании и отдав ее просто так, Вейзевул, вероятно, передумал ломиться узким фронтом, где мы всех в порядке очереди и примем. Он дал нам все же время. На наблюдательную башню пришла Лиен, которую я вызвал на разговор. И пока ждал, все глазел через бинокль на бесцветный горизонт, огни костров с мельканиями, проносящийся патруль с фонарями, летающих по небу гарпий. Генерал Крис раздалась голосом забитой мыши за спиной. Золотовласка оклемалась буквально недавно, и мне бы понять, все ли с ней хорошо, прежде чем доверять полторы тысячи воинов. Инцидент, произошедший с Малькальмом, меня сильно возбудоражил, особенно после того, как я все это переварил. Обернулся на нее посмотреть. Куда-то улетучился весь боевой дух с девицы. Понежнела, что ли? Или разнежилась, пусть и в броне своей все еще, и дыркой на ней от стрелы, как напоминание, что спас ее отчасти враг. И не простой, а самый страшный. Ты все еще с нами? Спрашиваю и тут же жалею об озвученном. Зря я так. Лиен, похоже, готова разреветься. Млять, ну а что я хотел? Она впервые встретилась с Высшим. Для них это целое божество. Нет, он меня не обратил. Начала тихо, а дальше еще тише. Но тронул и защитил, добавил я. Кивнула, опустив головушку. Сама что думаешь, интересуюсь, не отрывая от нее взгляда. То, что он ее обратить бы не смог в любом случае ей знать не обязательно. Многим рядовым филисом до фини, почему у каши вдруг привкус гайковатый стал, особенно голодным после изнурительной подготовки в обороне смотрит куда угодно, только не мне в глаза. Нет, она вроде та же, все дело в ее несколько мечтательном выражении лица. Запала на высшего Дурюха. Думаю, нам повезло и все тут. Пробурчала и наконец подняла свои глазища на меня так пытливо, что дух перехватила. Прости, что ослушалась, прости, что сделала все не так, и подвела: Не отсылай меня на снабжение, я лучше здесь и до конца. Ага. Я лучше здесь и дождусь этого ушастого извращенца, который, похоже, тоже не против заиметь себе такую наивную и милую щелочку. У вампиров на девственность чутье, особенно у высших. Генерал Крис. Взмолилась. «Не будь наивной, Лиен», — отвечаю ей, войдя в образ наставника. «Он вечный и ты для него лишь миг». Опустила взгляд, увела в сторону, вообще отвернулась. «Быстро же такое происходит, за мгновение порой. Раз и все, ты уже влюбилась, и сделать ничего не можешь. Кто бы он ни был, кто бы ни была ты». «Ты о чем?» — Выдавила ей дальше как-то слишком даже зло. Он погубил сотни моих собратьев, а вся его армия — тысячи. Неужели думаешь, что я запала на нечисть? Поверь, я без промедления вцеплюсь в него и сдохну». В конце от души так сказала. Перестроилась или наваждение действительно прошло? А у Малькольма? Может, совесть проснулась. Или заплывший от брони мозг пробудился? Кстати, я спер у него сорок семь звеньев, и это побольше, чем у меня было. Интересно, он заметил? «Крис, ты столько всего открыл мне! Не лишай этого, прошу!» — произнесла негромко. Позволи дальше стоять за Фелисию. За братьев!» «Насчет братьев. Ой, там в госпитале к ней набежало кошаков. Кто-то даже принцессой назвал. Случайно проскочила». «Я вот что тебя позвал. Начинаю уже официозно. Ты заменишь павшего командира Рокана, От его армии осталось 1607 воинов, которые переформированы в три гарды». «Готово?» У Лейен глаза расширились, и ротик приоткрылся. Кивнула поспешно. «Оборону держим здесь и принимаем первый удар. Продолжаю. Скоро соберутся сотники и десятники. Представлю тебя им сам». «Поняла, генерал». «Теперь на всех совещаниях ты среди командиров. В бою командуешь всеми, а не ломишься, как солдат впереди. От твоих команд зависит жизни соратников, а это значит, что командир не должен покидать позиции своих формирований». Командир не должен погибать первым. Войско без головы — это уже мертвое войско. «Но ты же всегда впереди!» — воскликнула воодушевленно. «Я не только воин, но и маг, который в любой миг может уйти с поля боя», — отвечаю ей чувственно, чтобы пронять. «Но от Малькольма ты не...» «Так надо было», — перебил сварливо. «Не забивай свою головушку, малышка». «Хорошо, генерал», — ответила послушно и дальше с волнением. «Я... я не подведу...» Вот сейчас она мне больше нравится». И мысль проскочила вдруг циничная. «А если лишу ее девственности? Малькольм потеряет к ней интерес?» И тут же другая, как по рукам, хлестнула. «Тебе вообще какое дело? У тебя баб немеренно, и ты их теряешь не от любви, а на войне. Стоило бы вздремнуть». Усталость навалилась нешуточная, но за полчаса, решив все организационные вопросы и убедившись, что штурма не будет как минимум еще час, я перемещаюсь на точку, где мы сидели с Нелли и ее спасителем детства, Себастином, которому я великодушно вырастил ногу. Войско фелисов уже умотало вперед, но нагнать его не составило труда по воздуху. Вскоре показался медленно тянущийся хвост пехоты, охраняющей обозы. Следом телеги всякие, до да конницы по флангам, а дальше основная масса, уходящая до горизонта. Вот это орава, которую срочно нужно лекарствами пичкать. Домчал до головы колонны с ветерком, попутно оценивая мощь живой силы, уже с точки зрения союзной, а еще выискивая зеленый свет от камня. Приземлился с пробежкой перед всадниками. Хотел выпендриться, чуть не запнулся, ибо ноги заплетаются от усталости. Лошади на дыбы встают, воины, пока меня рассмотрели, чуть не обделались. Спохватившись, покатил в обе стороны шарики огня. «Крис!» — заорали кошаки, унося новость дальше по строю. «Это Крис! Крис вернулся! Это он ему ногу! Да врешь!» Колонна неуклюже стала тормозить, бугрясь впереди и не осмеливаясь зайти дальше главных кошаков и принцессы. Нелли на огромном черном коне... С ляжками подкачанными, голыми, смотрится несколько эпично. Как зена-королева воинов. После боя ощущение такое, что не виделись недели-две, хотя и дня не прошло, как я их покинул. Распознав меня, принцесса секунды-две смотрит ошарашенно, а затем слетает с коня легко, непринужденно, и спешит навстречу чуть ли не бегом. Позади слезают живенько и другие, вот только Себастина ее не видно. «Крис, как ты сумел?» Заговорила на ходу прерывисто, будто с бега еще не отдышалась. «Я... и не ведала, что такое возможно. Моей благодарности нет границ. Спасибо, спасибо за...» Запинается. Сияние с лица как ветром сдувает. Вероятно, рассмотрев меня получше, встала за три шага, как вкопанная, не закончив фразу. Глаза раскосые из орбит полезли. Рот раскрыла в натяжку, вот-вот порвет. «Что с тобой?» — ахнула. «И что это за едкий запах?» Бросилась было ко мне, но тут же отшатнулась, закашляла. «Крис!» — снова подала голос сквозь кашель. Ах да, забыла умыться, некогда было. Волосы в черной жиже, местами засохшей, броня в брызгах и копоти. Некогда модный капитан Крис ныне страшнее смерти предстал. «Бензином от меня несет, как от бензоколонки. Для местных чуждый запах, отталкивающий и пугающий. Но для Нелли-то почему?» Она ж на утёсе, с генератором жила месяцы, хоть какие-то ноты должны быть ей знакомы. За спиной у меня еще крест крест мечи Сехмед прикрепленные, от которых тоже неплохо так смердит. Может, эта вонь ей не зашла? Я-то уже принюхался. «Это не моя кровь», — ответил Нитаме. «Нет причин для беспокойства». «А чья?» — ахает, снова сближаясь. «Жестом руки останавливаю. Нет у нас повода обниматься или просто контачить, милая». «Вампирская», — произношу громко уже в толпу, — «считанные часы, как из боя. Пока держимся. Четыреста тысяч воинов нечисти уже изничтожили, изрубили и пожгли. Обращенных суккубов, людей, фелисов, тварей чужеродных». Главы подходят, полукругом ко мне, встают чуть позади тигрицы, Знают свое место. Шары у всех на выкате, и неясно, от чего больше, моего вида или того, что услышали. Второй крупный бой за сутки дали и отошли, продолжаю жестко. Рокон пал в бою. Благодаря его героизму мы сдерживали врага яростнее и убили больше. Погиб он от руки одного из генералов Сехмед, но перед смертью нанес вражине решающий удар. Вместе с герцогом Галактионом они повергли эту тварь. Пал Исинда, бесстрашно. Остался сдерживать врага в тоннеле. Не выходил до последнего воина, Вывел почти всех. Сам не выбрался. Завалил твари вместе с собой, сбив подпорки. Объявил и замолчал вдруг, и боком подкатил к горлу. Фелисы рты раскрыли, не дышат, у некоторых глаза заблестели. У Нелли слеза по щеке пробежала. Это были ее верные друзья. Проглотив горечи стервенила и с продолжил. «Знаю, вы уважали и любили этих воинов, ваших братьев, но это война на выживание, либо мы...» «Народы света, изничтожим их! Либо они, нечистисть мы одолеют и поработят нас!» «Все, не могу громко говорить!» Сипнет горло, выдохнул. На ближайших смотрю, а они на меня, как на божество. В глаза, в рот, пытливо, открыто, с надеждой. «Мы пойдем еще быстрее, без привалов!» — прошепел один из глав. «Мы двинемся бегом, только держитесь!» — добавил второй воодушевленно. «Что нам делать, Крис? Только скажи!» — взмолилась Нелли. Да ее трясет всю, слезы льются по щекам, вытирает спешно, шмыгает, злится, когда плачет еще красивее. Борюсь с порывом обнять и сказать «тише, моя девочка». В мыслях обнял, но чего то простить ее не могу. Барьер между нами только растет. Кошаки продолжают воинственные речи, прерываю галдеж подняв руку. «Спешка не нужна», — говорю спокойно. «Усталые воины ничего толком не сделают, только зря полягут». «В общем, слушайте меня внимательно и сделайте все в точности, как я скажу. Кровь в ваших воинов станет отравленной для нечисти, а от укусов фелисы не будут обращаться. Для этого мы применим алхимию». Нарожал лекарством целую гору, чуть сам в обморок не свалился. После пяти минут по большей части нелепых вопросов стали все раздавать через сотников, чтобы те передавали дальше. Еще и объясняли, как эти таблетки горькие жрать. Зная, что это такое, Нелли и без меня может проконтролировать процесс, поэтому не задерживаюсь. Уточняю быстро задачи с главами кланов и сматываюсь, так и не попрощавшись с принцессой, которую такой серьезной и ответственной еще не видел. Повзрослела кошечка в одно мгновение и быстро перестроилась в нашем официозе, показав, какая она холодная. Наверное, мне никогда не понять этих филисов, А им меня. Иногда сказанное может изменить в одночасье многое. Особенно сказанное перед лицом смерти. Каких-то несколько слов перечеркивает все, что нас связывало. Его больше. Переместившись обратно, я подумал об Уземире и Вибисиде. Когда она узнает, что с ним произошло, неизвестно, как отреагирует. Переживаю за Нелли. Какой бы боевой трансформацией и обаянием она ни обладала, героиня Вита ее в узелок завяжет. Вернулся в замок, обошел периметр. Со стороны холмов замутной дымкой возвышаются тонкие фигуры гигантских богомолов. Ближе, дальше, если присмотреться, очень-очень далеко. Надвигаются твари, но перед замком в чистом поле тишина. Только костров мелких повсюду, что звезд. Теперь с неба они переместились сюда. И война у нас, наверное, тоже теперь звездная, за выживание раз которая. Порывает, бросится за Лихетта, и авось она где-то мчит сюда, удирая от погони на последнем издыхании — и ей бы не помешало мое прикрытие с воздуха, но мощей совсем не осталось. Шатает во все стороны, ноги подламываются. Мне бы полчасика поспать. Вроде не штурмует еще. С этой мыслью в цитадель пошел, где в заранее оборудованной личной комнате на перину прямо носом упал, убрав броню черную к чертовой бабушке. С нее вся посторонняя дрянь сразу на пол и ссыпалась. Туда же и мечи со звоном упали. Потом подберу, все потом». Последняя мысль пришла с теплом на сердце. Ольви тоже где-то в замке. Ее позиция на правой башне во время атаки. Сейчас она должна отдыхать. После боя так и не поговорил с ней толком. В полевом госпитале увиделся Мильком. Деятельная, сильная, решительная, от вида крови в истерике не бьется. Одними только телепортами с поля боя спасла уйму жизней. Гунуа бы ей гордился. Сама не хвалилась, про нее мне Ревекка рассказала, которая тоже эвакуацией занималась. Бывшая куртизанка и ворвалась ко мне в комнату, вытащив из глубочайшего сна. «Крис, Лехетта!» — заговорила, набросившись на меня прямо в кровати. «Где она?» — взбодрился в одно мгновение, принимая сидячее положение. «Раненый солдат по имени Вик видел их», — отвечает Ревекка, поглядывая на мои трусы украдкой. Как только пришел в себя, сразу заговорил, что Лихетта и еще одна сукупка, которую тот не распознал, ушли из окружения, прыгнув в какую-то расщелину, перед тем, как там все нечисть заполонила. «Думаешь, есть шанс, что они еще живы?» «Должен быть». «Какую именно расщелину?» Воин не смог толком сказать, но уверил, что сможет показать ее. «Одно знаем точно. Это холм твоей ставки, откуда его и забирали». «Вот же! Там этих расщелин! Возьмем парня с собой». А Бузой не будет, его Райна излечила. Понял, что снаружи. Спросил, поглядев на часы и прикинув, что вырубился на целых три с половиной часа, проигнорировав все будильники. Проспал время и снизил шансы на спасение моих девочек. Кто вторая? Гарды нечисти выстраиваются в двух камье от нас, отвечает Ревекка. Могут броситься в любой момент, но пока не лезут. Хагры еще через русло подтягиваются. Еша за всем смотрит. Думаю, должны успеть погнали к твоему Вику. Сердце долбит бешено. Есть шанс, что Лихетта и еще одна девочка жива.